Глава 9: Новая сила. Услышав про военных, я тут же рванул на третий этаж. Грубо отпихнув с прохода арину, пялившуюся на меня с недовольным хлебалом, я осторожно вышел на балкон. В полный рост я не становился и смотрел между фигурными столбиками, ограждающими балкон. Действительно, в деревню въехала боевая военная машина на колесном ходу. БТР это или БРДМ я точно определить не мог, плохо в этом разбираюсь. Да и расстояние немалое, километра три. Так что я даже не мог понять, чей флаг изображен на корпусе. Машина остановилась в самом начале села на перекрестке четырех дорог. Первая – это сам выезд из Липок, по которому и приехали вояки. Вторая вела к дому Васи, который был ближе всех к незнакомцам. Третья – к моему дому. Четвертая – к Мажорскому, где мы и находились. Правда, этот дом был в самом конце улицы, хоть и привлекал больше всего внимания. За мной на балкон вышел Вася, а за ним и Сережа остановился в проходе. «Пригнитесь!» – рявкнул я. «Да нафига, они ж далеко!» – буркнул Вася. «В бинокль могут увидеть или оптику». Василий лениво пригнулся. Серёжу тоже не пришлось просить дважды. Арина и вовсе стояла в центре комнаты, глядя на нас как на идиотов. «Серый, у тебя бинокля нет?» «Не, нафиг мне такое». «А нафиг тебе статуи твои? Лучше б что-то полезное купил». «Блин, кто ж это такие?» «Ну, вроде машина наша, отечественная», промямлил Василий. «А ты чё, спец по военной технике? Ты же и в армии не был». «Ну, я в танки играл. Советскую ветку качал». «Так это вообще не танк. Умник, блин». «Как не танк? Вон ствол есть». «Это пулемет, наверное. Или даже два». «А флаг не видишь? Я надеюсь, это наши». «Да фиг поймешь. Может быть и украинские, и польские, и вообще бог знает чьи». «Еще неизвестно, кто внутри». «Верно. Могут быть и разведчики отряда по зачистке, а могут и дезертиры». Лучше им на глаза не показываться. Меня больше волнует, куда они сейчас поедут. Думают, стоят, пробурчал я. Во, смотри, поехали. Сука, они ко мне домой едут, возмутился Василий. Погоди ты, может, просто по улице катаются. Да не, смотри, возле дома стали. Может, выживших ищут. В сторону Васиного двора повернулся ствол пулемета и раздалась громкая длинная очередь, эхом прокатившаяся над всем селом. «Сука, чё творят?» – заорал Вася. У меня дыхание перехватило. Надежда на добрые намерения незнакомцев развеялась почти полностью. У них могло быть единственное оправдание, что во дворе Васи они увидели мутанта. Но я почему-то сомневаюсь в этом. Мои подозрения усилились после дальнейших наблюдений. Машина медленно поехала дальше по улице и полила в каждый двор и дом то с пулемета, то с автоматов. Из машины никто не вылез, значит, стреляют из окон. «Нужно валить», — решил я. «Правильно, валить их надо сразу, чтоб знали, с кем связались». «Отсюда валить надо. Ты с пистолетом собрался на БТР идти или камнями их закидать?» «Да закидал бы, только энергии почти нет». «Вот и у меня почти пусто. Срочно нужно осколки и оружие. Но пока будем партизанить». Так лучше тут остаться, привести наших. Нам к безиммунных нельзя подходить, забыл? Да и дом этот они по-любому обыщут, он как алмаз над селом сверкает. Ладно, тогда идем домой. Блин, надеюсь, кленки не доберутся. Они пока проверяют, остались ли живые, есть ли оружие. Смотри, за селом еще две машины стоит. Наверное, ждут сигнала или наблюдают. На холме, в двух километрах от Липок и Правда, стояло две машины. Бронированная или нет, сложно сказать. Возможно, это гражданские, которым не удалось уехать. Но мне слабо в это верится. «А с этими что делать будем?» – спросил Васик и вновь себе за плечо. «А мы? Возьмите нас с собой, пожалуйста!» – едва ли не плача произнес Сережа. От пафоса и гордыни больше и следа не осталось. А вот Арина считала иначе. «Чего ты несешь? Нафиг они нам надо! Зачем ты вообще пустил их? Ведешь себя как подстилка!» Возмущалась девушка, до сих пор не понимая ситуацию. Хотя ей немного проще. С навыком невидимости она может уйти от любой группы и украсть еды откуда угодно. Вот только не поняла еще, что энергия тут не восстанавливается сама по себе. Да и осколков намного меньше, чем в пазле. «Рот закрыла, сука тупая, или тебе еще влупить?» – неожиданно грозно прорычал Сережа. Девушка заткнулась, но, судя по злобному взгляду и участившемуся дыханию, не смирилась. «Возьмем их с собой», – ответил я Васе, проигнорировав остальных. «Да ну нахер!» – возмутился мой друг. «Я с этими никуда не пойду», – возразила Арина. «Так, все заткнулись и слушаем меня», – не выдержали мои нервы. Сережа нам нужен, из-за его навыка. Арину нельзя отпускать, иначе приведет уродов к нам домой. Знаю я ее. Да и вместе нужно держаться перед общим врагом. Никто больше спорить не стал. Разве что блондинка пыталась что-то сказать, но Сережа только подошел к ней, и она тут же передумала. «Собирайте все самое ценное и выходим. Пойдем дворами. Много не берите». «У меня много ценного», – начала Арина. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, затем спокойным голосом сказал. «Объясняю, специально для блондинок. Ценное – это недорогое белье, украшения, телефоны, туфли. Ценное – это патроны, оружие, еда, топливо. Хотя телефоны еще пригодятся, если придумаем, как заряжать». «У меня генератор есть», – заявил мажор. Знаю, но в руках мы его не унесем, а на машине слишком палевно. Найдем где-то поближе. Нужно дождаться, пока эти свалят, ну или остановятся где-нибудь. Если дежурных не оставят, то их можно ночью перебить. Нам главное энергию восстановить. Хорошо бы попробовать договориться, но мне в это не верится. Ближайшие 10 минут все носились по дому и собирали все, что считали необходимым. Я с Васей затарился едой, две спортивные сумки забили дорогими макаронами, экзотическими консервами, вроде ананасов в сладком сиропе, но нашлись и гречка с рисом, и даже замороженное мясо, которое еще не успело оттаять. Мажор с Ариной были неисправимы. Он взял портфель, набитый купюрами и золотыми украшениями, хоть и пытался их скрыть. Она в основном брала шмотки, журналы, духи и косметику. Напоследок Вася еще прихватил пару бутылок спиртного. Я не возражал. Сейчас нервы у всех на пределе, а расслабиться и перезагрузиться нам не помешает. Да и дед ворчливый становится, когда трезвый. Сереже в нагрузку дали еще канистру с бензином, а Рине две бутылки машинного масла. Хотелось взять аккумулятор из машины, но рук не хватало. Нужно еще своих предупредить и желательно спрятаться до приезда мародеров. Вряд ли они за первый день обойдут все дома, но пулемётом прошить вполне могут. Да и подмога у них на холме поджидает. Благо, дело уже идёт к вечеру, так что вскоре они будут искать, где бы переночевать. Думаю, дом мажора им приглянётся больше всего. «Через главные ворота пойдём?» – спросил Вася перед выходом. «Лучше через задние. Там нас точно не увидят ни с холма, ни с твоей улицы. А камни...» «Бегунов бы проверить, нам энергия нужна». «Блин, ненавижу, когда ты прав». «Ладно, мажор, давай залазь на лестницу и следи за вояками». «А чё сразу я?» «Серёжа, не беси меня, давай я на стрёме буду, а ты в кишках мутантов поковыряешься». Мажор сделал такое лицо, будто ему предложили сожрать эти кишки, причём с наглядной демонстрацией, как именно это делается. «Нет, я лучше прослежу за вояками», – сдерживая рвоту, пробубнел он. «Если в нашу сторону поедет кто-то, сразу говори». «Да понял я». Мы с Васей медленно вышли через ворота, гуськом подкрадываясь к бегунам и принялись за разделку. «А помнят еще руки это мерзкое занятие. Благо, желудок пустой, так как он как раз отвык от этого и попытался освободить свое содержимое». Бегунов было три штуки. Один оказался пуст, а два других подарили нам три камня. Как раз когда я почистил последнего мутанта, к нам подъезжала незнакомая машина, похожая из тех, что стояли на холме. Я среагировал моментально. Тело начало действовать раньше мозга. Резким движением я рванул к воротам, на автомате использовав навык ускорения. «Вася, сюда, быстро!» – приглушенно рявкнул я. Но машина была уже близко, и не заметить они нас просто не могли. Пока мой друг бежал к воротам, по нам открыли огонь из автомата. Без вопросов, без предупреждений. Теперь сомнений нет, что настрой у ребят недружелюбный. Я сделал три ответных выстрела, чтобы прикрыть товарища. Стрелка не попал, но огонь из окна тот прекратил и вернулся в кабину пикапа. Вася шмыгнул во двор, а я закрыл за ним ворота, снова подперев их статуей. Хорошо, что псинку оставил во дворе, иначе могла бы и броситься на мародеров. Мажор сидел, прижавшись спиной к стене, и держался рукой то ли за голову, то ли за уши. Вася подбежал к нему и пнул ногой в голову. «Ты, сука, почему не предупредил?» «Вась, не сейчас, нужно уходить», — оттащил я здоровяка от зажуганного мажора. Арины вовсе нигде не было. «Эй, вы, выходите, мы не кусаемся!» Раздался хрипловатый голос за стеной. «Ага, не кусаются они», – буркнул Василий. «Пойдем уже, и этого тащи», – сказал я, держа ворота под прицелом. «Да нахуй нужен?» «Бери», – сказал, – «да поживее». Вася схватил мажора за шкирки и потащил в сторону заднего двора. Я отходил спиной, не отводя глаз от ворот. Раздалась очередь потяжелее, похожая из пулемёта. Пули врезались в кирпичную стену, и некоторые прошивали её насквозь, кроша отделку из фагота. Пригнувшись, мы пробрались на задний двор и вышли уже на другой улице, практически за селом. Со стороны дома доносились ещё крики с предложениями сдаться, затем пара взрывов гранат и новые очереди. «Хорошо, что у нас ствол есть». Они наверняка подумали, что мы нормально вооружены и не стали штурмовать дом сразу. А так как моя и Васина энергия почти на нуле, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Обходя участок с густыми зарослями, мы услышали звук мотора. «В кусты быстро!» – скомандовал я и, подавая всем пример, сиганул в терновник. Все повторили за мной. Даже мажорчик не пожалел свою дорогую одежду и нежную тушку – Машина ехала медленно и остановилась в десяти метрах от нашей нычки. Оттуда вышло несколько мужиков, в том числе и водитель. «Да никуда они не денутся. В подвале, наверное, зашкерились. Сказано зайти с тыла, значит, заходи». «Ты чё, сиплый, попутал? Или вжился в шкурку мусорскую?» «Я б мусорскую под дулом волыны не натянул, а это военное. Один хер». «Хорош базарить! Пойдем гасить это мясо! Надеюсь, у них бабы есть!» И незнакомцы вошли на территорию особняка, бросив машину. «Идите в ближайший двор, и там меня ждите!» Сказал я, и гуськом побежал к пикапу. Вася хотел что-то сказать, но не успел. Я сначала заглянул в окна, убедившись, что внутри никого нет. Затем открыл водительскую дверь. «Ключей нет, а заводить без них я не умею», Да и рискованно это, меня могут заметить остальные. Проверил бардачок, но ничего полезного не обнаружил. Куча бумажек и пачка сигарет Винстон Сильвер. Но почти сразу нашлось кое-что намного полезней. В кабине пикапа не осталось ничего такого, а вот в кузове накрытым брезентом стоял пулемёт, заряженный тубус РПГ и цинк патронов на автомат. Пулемет тоже был заряжен, но все это я бы не смог унести. Так что выбрал Муху, как ее позже назвал Дед Макс, и патроны калибра 7,62. Знал бы, что тут такое добро оставили, припахал бы Василия и серёгу Хотя пулемет быстро не демонтировать, а без него нам и патроны не нужны. У нас и автомата пока нет. Но это пока. Мы еще покажем этой банде, что такое липовские партизаны. Как и договаривались, парней я нашел в ближайшем дворе. Они уже обшарили дом и забивали свободное в сумках места продуктами. Моим находкам удивились, но не сильно. Вася даже предложил вернуться и поискать еще чего-то. Я же настоял на возвращении домой. Шли дворами, забыв про зачистку, сбор продуктов и даже поиск осколков. Сейчас главное, как можно быстрее попасть домой, оставшись незамеченными. И первое время у нас все шло хорошо. Ближайшие к дому мажора дворы были без мутантов, или в худшем случае с разорванными человеческими телами. Но уже ближе к центру мы нарвались на целую семью, обращенную в ходунов. Мать, отец и дочь. серёжа сразу начал паниковать. Мы же с Васей и Псинкой быстро и тихо избавились от угрозы и продолжили путь». С двух сторон были слышны автоматные и пулеметные очереди. Бронированная машина ездила по улицам, а две легковые, похоже, до сих пор выбивали нас из мажорского дома. Домой попали мы только после заката. Сумерки помогли незаметно пересечь улицу и войти во двор соседа. Затем через огород подошли к своим и... Вася влез ногой в шумовую ловушку, которой раньше не было. Похоже, дед перестраховался. Раздался беспорядочный грохот консервных банок с гвоздями или с чем-то железным внутри. «Твою ж мать, чё за херня?» – взмутился здоровяк. «Ложись!» – рявкнул я, пытаясь повалить Васю на землю. Но мои опасения не оправдались, и дед не стал по нам полить «Сашка, это вы?» – спросил он из темноты. «Да, мы». «Тьфу, ты напугал, я уж шмалять собирался. Заходите скорей!» Дед встретил нас с явным облегчением. Лена тут же обняла Васю, едва не расплакавшись, да и мне перепало. «Кто стрелял?» – спросил старик. «Да уроды какие-то заехали. Одна машина военная, две гражданские, но с пулеметом в кузове. Судя по разговору, это зэки, переодетые в военную форму, или бандюги, вырвавшиеся из города». «Во как! Значит, власти в стране больше нет?» – удивился Макс. «В стране, может, и есть...» «Но в нашей зоне всё иначе!» Услышав это, дед сделал ещё более недоумённое лицо. «Мы новости посмотрели и связались с мамой Васьки», – добавил я. Лена аж встрепенулась и вопросительно уставилась на брата. Тот кивнул в ответ и что-то тихо сказал ей на ухо. «Я же продолжил просвещать их». Военные заблокировали всю местность, где «Метеор» оставил свой след. Никого не впускают и не выпускают. Тех, кто изнутри едет, вообще расстреливают без разговоров. Считают всех зараженными, хотя в этом есть доля правды». «Ну не скажи, в селе же много без иммунитета, и при этом не обратились», – возразил дед. «Я б так не сказал. Мы убили десятка-полтора мутантов, и это только возле дома мажора. Такое впечатление, что заражены все, только обращаются дольше, чем в пазле». «Нет, я не согласен. Твоя мама и отец не обратились. Он приходил, когда вы ушли, интересовался осколками». «Что? И ты дал их ему?» «Нет, конечно», — гордо ответил дед, а затем чуть тише добавил. «Он сам их взял». «Блин, дед, а если он обратится?» «Саш, твой отец взрослый и разумный человек, ученый при этом. Думаешь, он будет делать глупости?» У него есть вакцина, которая позволяет ему контактировать с излучением, не превращаясь в мутанта. Зачем ему осколки? Изучать пытается, зачем же еще? Он еще раз спрашивал меня про навыки, энергию и прочее. И как успехи? Не знаю, как только начали стрелять, он вернулся в бункер. Так вот, насчет превращений. Жители обращаются по своей глупости. Если сидеть дома и в радиусе сотни метров, ну это примерно, не будет осколков или других зараженных, все будет хорошо. Твой отец проверил все соседние дома, так что они и в безопасности. В отличие от остальных жителей. Если человек пять выживет, уже хорошо. Получается, они просто по цепочке заражают друг друга. Значит, у тех, кто живет на окраинах, больше шансов остаться людьми. Или в первый день заразились, а сейчас созрели, так сказать. «Ну ты не отчаивайся. Еще могли выжить иммунные. Только бундюки эти добить их могут. Смотрю, ты мухой разжился. Трофеи?» «Не совсем. Прихватили из машины, когда убегали. Вот еще патроны». «Это хорошо. Достать бы еще оружие». «Ты не думал тот арбалет починить?» «Думал, Сань, думал». Только это время много свободного нужно, а я тут фортификации занят. Шумовые ловушки поставил со стороны огорода, хотя нужно забор ставить. Херня ваш двор. Знаю, но оружие нам нужнее. Тут согласен, моего ижа маловато будет. Но арбалет не вариант. Я знаю, где Мосинку достать с оптикой. Всяко лучше будет того дротикомета. Правда, арбалет бесшумный, в этом его самый главный плюс. Ну и болты после стрельбы собрать, тоже плюс. Так где моську достать-то? Не моську, а мосинку. Да продал я года два назад охотнику местному, Сергею Викторовичу, мать его. До сих пор долг не отдал. А сейчас, поди уж, кости чьи-то обгладывает. Это тот молчаливый, что за балкой березовой живет. Ага, только как добраться до него, чтоб этим на глаза не попасть. Ночью, как же еще? Они только приехали, не освоились еще. Скорее всего, дом мажора займут. Жаль, мин нет или гранат. Ну, РПГ есть уже что-то. Кстати, с чего палят? Я крупнокалиберный слышал и машину серьезную. Да то ли бетер, то ли бардак, не шарь я. А пулеметы и на пикапах есть. Да и эти РПГ, я думаю, еще найдутся. Короче, упакованы ребята прилично. Ага, а ведут себя наоборот очень неприлично». «Ничего, мы в Чечне не таких успокаивали. Ты бы отдохнул пока хоть пару часиков, а потом шуруй к охотнику». «А что по электричеству отрубили?» «Ага, около часа назад». «Ну, в бункере есть генератор, а вот у вас с этим хуже». «Ничего, я знаю, где ещё добыть». «Я свой не отдам», — насторожился мажор. «Да ты мне нужен, есть и другие», — отмахнулся я. «А где та девка, блондинка?» – спросил я. «Да, Сережа, где Арина?» «Откуда я знаю? Убежала, когда стрелять начали, и правильно сделала». «А ты уверен, что она убежала? Или, может, осталась дома и сейчас знакомится с вояками?» Сережа напрягся. «Если она приведет их сюда, я ее завалю», – буркнул Вася. «Ты еще не ответил за то, что не предупредил о машине». «Да не успел я. Она с другой стороны приехала. Я туда не смотрел». «А куда ты смотрел, урод? Тебя для чего на стену поставили?» «Тихо, Вась, тихо. Он нам еще пригодится». «Проще его камень вырезать и навык получить», – злобно сказал здоровяк. «Мы не знаем, как это работает вне пазла. Кстати, о камнях. Мы же добыли три штуки». «Бегунов встретили», – уточнил дед. «Ага, кто первый будет пробовать?» – спросил я. Тут Вася молча достал свой камень и закинул себе в рот, даже не запивая. Все уставились на него, будто что-то должно произойти. «Ну чё?» – не выдержал я. «Да не знаю, нормально всё. Энергия восстановилась. Мужик, я ничего не чувствую. Если что-то изменится, сразу сообщу». «Ладно, идем отдыхать. Через три часа подъем и идем к охотнику. А на рассвете заглянем к этим ребятам. Если это зэки или банда какая, наверняка бухать будут всю ночь. А под утро бойцы из них никакие».